Своего рода профетически-эсхатологическое предупреждение, тем не менее, поддается толкованию. Люди, не помышляющие о возможности отмены этиолирующего, затеняющего воздействия, это упомянутый выше господин де Шарлю, а уповающие на видимую незыблемость солнца, упомянутые после де Шарлю вердюрены. Так Вердурены давали ужины, вскоре одна госпожа Вердурен, так как господин Вердурен умер некоторое время спустя, а господин де Шарлю придавался удовольствием, почти не помышляя, что немцы были — их остановил постоянно обновляющийся барьер из плоти и крови — в одном часе автомобильной езды от Парижа. Вердурены, правда, об этом думали. по той причине, что у них был политический салон, и там каждый вечер обсуждалось положение и армий, и флота. Они рассуждали об этих гекатомбах убитых солдат, потопленных пассажиров. Но некое обратное вычисление до такой степени умножает то, что затрагивает наше благополучие, и сокращает с помощью такого большого делителя то, что его не касается, что смерть неизвестных миллионов не слишком огорчает нас, так что дуновение ветерка способно причинить большее огорчение. Госпожу Вердурен мучила, что она уже не может избавиться от мигрени с помощью рогалика, пропитанного кофе с молоком. Но в конце концов она выбила у Котара рецепт, благодаря которому смогла заказывать рогалик в ресторане, о котором мы уже рассказывали. Добиться такого от общественных властей было почти так же сложно, как звание генерала. Она приняла первый рогалик тем самым утром, когда газеты сообщили о гибели Лузитании. Завтрак госпожи Вердурен состоялся 9 или 10 мая 1915 года. все еще окуная рогалик в кофе с молоком, щелкая по газете, чтобы она держалась широко раскрытой, и ей не пришлось отрывать вторую руку от тюри, она сказала, какой ужас, это превзошло кошмарнейшие трагедии, но смерть всех этих утопших, должно быть, представлялась ей величиной невероятно малой, ибо, произнеся еще с полным ртом эти безутешные слова, она сохранила на лице выражение, появившееся, вероятно, от вкуса рогалика, столь действенного при мигренях, и это было выражение сладкого удовлетворения. Что до господина де Шарлю, то с ним дело обстояло несколько иначе, правда, еще хуже, ибо он не только не находил в себе сил страстно желать Франции победы, но даже Сам себе, не признаваясь в этом, желал, если не триумфа Германии, то, по крайней мере, того, чтобы она не была уничтожена, как всем этого хотелось. Причина заключалась в том, что в ссорах совокупностей индивидов, именуемых нациями, в определенной мере они ведут себя как личности. Их логика таится глубоко внутри и постоянно переплавляется страстью. как логика людей, столкнувшихся лицом к лицу в любовной или домашней ссоре, ссоре сына с отцом, кухарки с хозяином, жены с мужем. Виновный меж тем считает себя правым, как это было в случае Германии, и тот, кто прав, выдвигает иногда по ходу правого дела аргумент, который ему кажутся неопровержимыми только потому, что они отвечают его страстным желаниям. В таких ссорах убежденность в полной правоте не важна ни одной из сторон. И надежнее всего считать себя именно правым, ибо сторонний наблюдатель никогда целиком ни одной из сторон не поддержит. Правда, применительно к нациям индивид, если он действительно составляет часть нации, является всего лишь клеткой нации индивида. Оболванивание, словечко. лишённое смысла. Оболванивание — так обозначалась пропаганда. Если бы французам сказали, что Франция вот-вот будет разбита, ни одного из них не охватило бы такое же отчаяние, как при известии, что он будет убит Бертый.